Дерево. Изучив во всех деталях корабли из Гокстада и Усиберга, о которых говорилось в начале раздела, специалисты одно время считали, что излюбленным материалом кораблестроителей времен викингов был дуб. Из книги в книгу кочевало утверждение, что использовались также ясень, бук, береза, сосна, ель, липа, ива и даже альха. Но, мол, постольку-поскольку. Это мнение держалось до тех пор, пока не начали строить копии древних судов. тут и выяснилось, что Гокстадские и Усиберские корабли не были серьезными морскими судами. Скорее, они оба служили чем-то вроде королевских яхт, на которых совершали прогулки конунг или, в случае Усиберской лади, вдовствующая правительница. Возможно также, что оба судна были специально выстроены для торжественного погребения. Так или иначе, в настоящем морском плавании и тому, и другому судну пришлось бы плохо, хотя размеры и обводы обоих выдержаны в лучших традициях своего времени. Почему? Опытные моряки, которым дали попробовать в деле воссозданные корабли викингов, были потрясены гибкостью и эластичностью корпуса на волне, особенно в шторм. Корабль буквально перетекал с гребня на гребень, При этом его борта дышали под напором волн, так что у команды поначалу волосы встали дыбом, сейчас затрещат. Только потом моряки поняли, что это не недостаток, а преимущество. А ученые снова обратились к древним хроникам, повествовавшим о корабельных делах, и нашли там упоминание об эластичности корпуса. Оказывается, викинги отлично знали, что так и следовало строить корабли подобного типа нашлось и объяснение которое они давали явлению испугавшему современных моряков корабль мол изгибается по волнам словно рыба или тюлень и от того движется быстрее это объяснение совсем не столь наивно как кажется на первый взгляд люди понимали что напору сил природы лучше противостоять не тупой механической прочностью а упругостью и гибкостью перераспределением возникающих нагрузок По ходу дальнейших экспериментов выяснилось, что требованиям, которые предъявляет море к корабельным бортам, лучше отвечает не дуб, а ясень. Дуб слишком жесток. Во время ходовых испытаний в условиях свирепого шторма бывало и так, что дубовые детали ломались, а ясеневые выдерживали. Тогда снова обратились к древним аналам и выяснили, что жители европейских побережей, напуганные нападениями викингов, Нередко называли грозных пришельцев Аскиманнами ясеневыми людьми, ведь аск в переводе с древнесеверного – ясень. Асками, согласно тем же аналам, иногда называли и сами корабли викингов. И еще одна деталь, на мой взгляд, немаловажная. На страницах этой книги немало говорится о том, как мифологические соображения пронизывали, а порою определяли всю жизнь древнего человека. О мифологии древних скандинавов будет рассказано в особом разделе. Здесь же упомянем только, что мировое древо, соединявшее между собой все девять миров скандинавской мифологии, было ясенем. Кроме того, самого первого мужчину боги вырезали, опять-таки, из ясеня. Его так и звали – Аск. А певцы и поэты, слагая песнь о мужественном воине, нередко называли его «ясенем битвы». Что тут было причиной, а что следствием, нам остается только гадать. Корабельных дел мастера времен викингов не только хорошо разбирались в том, из какой породы дерева лучше всего делать ту или иную деталь судна, но и как наилучшим способом использовать данное конкретное дерево или его часть. Например, они знали, что для самых ответственных деталей лучше брать древесину из той части ствола, которая при жизни дерева была обращена на север, Она получала меньше солнца и тепла, а значит, древесина здесь оказывалась более мелкослойной и плотной. Кроме того, дерево, выросшее в густом лесу, а значит, всю жизнь тянувшееся вверх к свету, не имеет нижних ветвей. Волокна древесины в нем ровные. Стало быть, из такого ствола может получиться прекрасное бревно для киля или несколько длинных ровных досок». Дерево, выросшее на открытом месте, имеющее густую крону и мощные нижние сучи, могло быть разделано на доски для носа или кормы. Доски в этих местах должны были иметь естественную кривизну. Либо на брусья, опять-таки с естественным изгибом для шпангоутов, штевней и иных деталей, которым полагается сочетать упругую гибкость с немалой механической прочностью. Свои требования существовали для весел, для палубных досок, для мач, для блоков, катков и еще множество корабельных деталей и принадлежностей. Всюду использовалась отборная древесина, и то, что не годилось для одного, шло на другое. Много ли дерева уходило в общей сложности на строительство одного корабля? Специалисты подсчитали. Для постройки боевого корабля длиной 20-25 метров было необходимо срубить не менее 11 деревьев метровой толщины с длиной ствола около 5 метров, и еще одно 15-18-метровое на киль. Это давало 50-58 кубометров древесины нужного качества. Было бы, однако, величайшей ошибкой считать, что выбор дерева определялся исключительно его потребительскими характеристиками. Срубая дерево, особенно благородное, овеянное сказаниями породы, древний человек прекрасно понимал, что убивает живое существо, имеющее такие же права на жизнь, как и он сам. Прежде чем пустить в ход топор, он долго винился перед деревом, объясняя ему, какая такая неотложная нужда привела его в лес. Когда же доходило до рубки, в сторонке ставилось угощение, например, кусок хлеба с маслом, чтобы древесная душа, соблазнившись лакомством, на время покинула ствол и не испытывала лишних мучений. В дальнейшем, совершив деревоубийство, человек подвергал себя очистительным обрядам вроде тех, которыми сопровождалось убийство врага. Подобные воззрения зарегистрированы учеными-этнографами по всему миру и у африканских племен, и у южных соседей скандинавов, славянских народов. Кроме того, Существовала целая система верований, строго определявших, какое дерево можно рубить, какое нельзя. Эта тема сама по себе необыкновенно интересна и, как все прочие, заслуживает отдельного исследования. Мы ее, как и многие другие, здесь едва обозначим. Мне в свое время пришлось описывать, как наши предки-славяне выбирали деревья для строительства дома. Каких только ограничений там не было. Например, запрещалось брать дерево, выросшее на старой дороге. Иначе уйдет из дому богатство, счастье, здоровье. Почему? Оказывается, дороги приписывали сугубо отрицательный мистический смысл. Опять-таки, почему? Вспомним главу «Колдовство финнов». «Если долго идти куда-то, так и придешь прямиком на тот свет». «Значит, любая дорога есть по определению дорога на тот свет». Что хорошего на ней может вырасти? Прямых данных у меня нет, но я сильно сомневаюсь, чтобы древний Скандинав, которому отнюдь не чужды были такие воззрения, взял для своего корабля дерево, выросшее на старой дороге. Еще пример. Если срубленное дерево падало вершиной на север, наши предки-славяне опять-таки не спешили вставлять его в сруб. Почему? Вспомним главу, дом, который построил Бьорн. Север считался средоточием злых сил. Там умирало солнце, там было жилище холода, смерти и тьмы. Помимо севера, славяне с большим подозрением относились к западу, а скандинавы, наоборот, к востоку. На западе лежал океан, дышавший в зимнюю пору теплом и круглый год снабжавший человека пищей. Зато с востока, в силу климатических особенностей, дули холодные ветры. К тому же там, если смотреть со стороны Норвегии, располагались суровые негостеприимные горы с ледниками, оползнями и камнепадами. Не случайно норвежский эквивалент выражения «пошел к черту» звучал так – «на север и в горы». Одним словом, если срубленное дерево падало макушкой на север или на восток, древний скандинав, скорее всего, задумался бы, стоит ли делать из него доски для корабля. Он ведь собирался доверять кораблю свою жизнь – А значит, должен был вложить в него только самое хорошее и светлое, любезное богам и послушное человеку.